Глава 12. Партизаны. Содружество Луа. Планета Гимла. 6 сентября 2016 года. Партизаны шли лесом, выбирая путь пошире, по свободнее. Трое из них толкали подбитый грузовик. Его наскоро починили, и он выровнялся, уже не задевая бампером землю, но двигаться не мог, висел только. Вот в таком висячем положении его и волокли. Трупы фермеров повстанцы оставили возле дороги, но не все. Пару мертвяков взяли с собой. Боевики шли, крадучись, глядя во все стороны. Тот самый тип в чалме, а звали его Фаа, шагал рядом с Ломовым. Лучевик у Антона он отбирать не стал, но предупредил, чтобы тот слушался каждого его слова. «Тао», — ответил лейтенант, что на риетянском означало «согласие». «Знаешь, — пропыхтел Сулима у него за спиной, — слишком много всего и сразу. Я иногда ловлю себя на том, что веду себя как зритель в портере, будто и не жизнь вокруг, а сплошной театр». "Ты главное, играй получше", посоветовал ему Ломов. "И не выходи из роли положительного героя". "Так это ж не игра, товарищ лейтенант", сказал Чернов. "То есть, Антон, что я говорю? Не игра, а жизнь". "А такое я раньше читал только, а тут вон, привалило столько приключений на нижние 90, что еле успеваю поворачиваться". "Не успеваешь". "Так именно. Пришельцы, гладиаторы, пираты, рабы, партизаны, столько всего и сразу. Зато яркие переживания. Вот вернёмся на землю". будешь фантастические романы писать. Всё равно ж никто не поверит, что это по правде было с пришельцами с пиратами. Когда вернёмся только. Да какая тебе разница? Мы ещё молоды, даже Михалыч. Цыц. Я ей говорю, молоды мы ещё. Рано нам на покой, чтобы мемуары писать на тему звёздных войн, гимла и вовсе мы первая планета, на которой я на следил. На пыльных тропинках? Ну, тут главное что? Главная цель обозначить и добиваться её. «Есть у нас цель — есть, а остальное приложится». Двое мятежников, топавших впереди, раздынули огромные листья, каждая размером с одеяла, и глазам Антона открылась прелестная полянка. Прямо посередине лужайки громоздился неровный конус насыщенного красного цвета, усеянный, словно торт розочками, белыми блямбами. В вышину этот супермухомор выдавался метра на два с лишним. «Ложись!» — завопил Фааа. В последние мгновения Ломов увидел, как гриб вздувается и упал в траву. Прогремел взрыв, над Антоном пронеслись осколки, прорывая листья простыни. Лишь только всё стихло, Ломов приподнял голову, оглянулся. Капитан с сержантом были бойцами дисциплинированными, залегли, а вот Хе опромешкал. Редятянин стоял, спиной опираясь о ствол дерева, и шевелил бледными губами, не в силах вымолвить хотя бы слово. Осколок, похожий на толстый белый корж, торчал у него из груди. Антон оболдело посмотрел в сторону поляны. Мухомора не было. Один белый пень торчал, да облако белой пыльцы оседало, покрывая траву. Гриб, бамбовик, хмуро объяснил Фа, отряхиваясь. Поспел не вовремя. Чернов рванулся к Оа, но тот лишь слабо улыбнулся и сполз спиной по дереву. Так сидел он и умер. Отведал грибочка крутилось в Антонов голове дурацкая фразочка. Отведал грибочка. Не подходи, осадил Фа сержанта. Там споры. Максим Замер. У Хея изо рта текла кровь, и пробивались упругие белесые стебельки. — К вечеру он весь ими покроется, — пробормотал боевик с повязкой вокруг лба. — Уходим. Вереница людей потянулась дальше, а земляне сменили партизан, толкавших грузовик. Приключения на этом не кончились. Пару раз в зарослях мелькали гибкие тени. Антон дергался, но успокаивался. Боевики были равнодушны к местной фауне. Тут стоило опасаться флоры. Когда отряд вышел на обширную луговину... То Ломов увидал странную картину. Десяток деревьев, выстроившихся в ряд, перегораживали её. Растения были достаточно велики, стволы вовхваты высотой в метров 6. Посередине они раздваивались, выпрастая во все стороны короткие и сущие. Листьев на них было мало, они словно облетели, зато вниз свисали лианы, толстые и узловатые или тонкие, гибкие, с торчащими иглами длиной в локоть. "Стой!" крикнул Фа "Нух", воскликнул боевик с налобной повязкой, вроде как Роа. "Утром их не было. Пропелеи", пожал плечами ФА. Антон хмыкнул. "Деревья, выстроившиеся поперёк луговины, в самом деле напоминали пропелеи". Примечание: Пропелеи парадный проход с колоннами, пример Бранденбургские ворота в Берлине. "Готовим мертвецов", решил Роа. "Может, кругом обойдём?" предложил кто-то из партизан. "Там чаще грузовик не пройдёт". Отряд не спеша двинулся к пропилеям. Деревья тут же отозвались, дрогнули лианы, качнулись стволы. Подогнав грузовик поближе, двое бойцов забрались в кузов и взялись за труп фермера. Раскачав мёртвое тело, они забросили его поближе к пропилеям. Скрученные лианы моментально развернулись, падая на убитого, обхватили его как удавы, скрутили и без особой натуги подняли метра на 4 от земли. Тут же выгнулись тонкие хлысты с колючками, охватывая мертвеца. и с силой сжимая, вгоняя полуметровые шипы в живот, в грудь, в ноги. «Это они сок в тушку закачивают», — негромко проговорил Фааа. «Через часок под кожей все разжижется, кроме костей, и пропилеи все высосут. У нас, если человек совершает тяжкое преступление, его казнят, связывают и отдают пропилею. Древо щупальца сжимают так, что кости трещат, но человек целых полчаса остается живым, пока сок не доберется до мозга». Боевики подкинули растениям-хищникам еще один труп. Пропилей, соседствующий с тем, что уже схватил добычу, тоже вздёрнул тело, выкручивая его в тисках элеан щупалец. И тогда все остальные деревья зашатались, задвигались, медленно вырывая из земли корненогие, они зашагали, ступая очень неторопливо, но весьма целеустремлённо. Это была жуткая картина: деревья собирались пообедать человеком. Окружив собратьев-добытчиков, голодные пропилеи тоже тянули свои шипастые ветви-руки на каловое угощение. И вот вся скульптурная группа замерла, открывая широкие проходы справа и слева. Вперёд отряд двинулся между пропилеями и зарослями, благополучно минуя перебравших. "Фильм ужасов", буркнул Сулима. "Да уж", поддакнул Максим. "Шли ещё часа два, обходя деревья гремучки, чьи ветви встряхивали орехами словно маракасами, издавая чёткий перестук. Растения по соседству улавливали сотрясение воздуха и тоже дёргали по гремучкам. А косты спиральника, стоило лишь приблизиться к ним, начинали корчиться, завивая колючие лозы, выхлёстывая на манер бича. Глаза кричал фаа. Лагерь партизанов устроили на берегу моря, под сенью громадных, как секвойя, лесных великанов, только повыше. Могучие стволы вздымались на высоту никак не меньше 250 м и были при этом совершенно безвредны. Их развесестые кроны прикрывали лагерь с воздуха. Чтобы разглядеть палатки, тому же флайеру надо было опуститься ниже сотни метров, и тогда он попадал под удар лучевиков. Конечно, с вину космоатмосферников этот лагерь был нипочём, они бы его сожгли за пару секунд. Вот только внешний флот ЛУА не имел права вести боевые действия на планетах содружества. Ну, если, конечно, не война. Фа сразу повёл землянство с Анами к полевому командиру. Звали командира Тай Ао. И был он несколько грузен для боевика, но подвижен и надо полагать умён. Поняв из короткого рассказа главное, Аоки внул и велел помощнику накормить прибывших, включая освобождённых рабов. Признаться, Ломов хотел поначалу переговорить со своими, уточнить цель и пути её достижения, но он до того устал, а похлёбка была до того сытной, что еле доплёлся до свободной палатки, упал и уснул. С утра был завтрак, После чего АО тонко намекнул, что кормить их на халяву никто не собирается. Ну, как намекнул, вежливо попросил помочь с расчисткой участка под посев. Разумеется, земляне не отказались потрудиться на благо. Никаких киберов и даже электропил у мятежников не было. Деревья рубили топорами, оттаскивали в сторону, обрубали случаи на дрова, корчевали пни. К вечеру удалось расчистить немаленькую деляну. Умаились, конечно, но, как выразился Сулима, зарядка полезна. На третий день сельхозработы удалось закончить пораньше и земляне, отоспавшись, отъевшись на местных харчах, решили устроить пикничок с шашлычком. Раша с кошем уговорить удалось запросто. Расположились на берегу. Максим натаскал хвороста из недалёких зарослей спиральника, где деревца росли, утыкаясь верхушками в песок, закручивая стволы на манер радиальной пружины, завиваясь и переплетаясь. Михалыч совершенно действовал у костра, обмахивая шампуры А Ломов был занят самым ответственным делом. Выдерживал в холодном роднике кувшинчик с местным винишком и наливкой из ягоды хас. В эти неспешно утекавшие, словно растянутые минуты, Антон ощущал покой. Ему было хорошо. Как и Иван, он думал о земле. Помнил, что приносил военную присягу в России. И это с ним навсегда. Ломов, скажем так, подумывал вернуться, но пока лишь смутные мысли на эту тему посещали его. Честно говоря, серьезно он не искал пути выхода. Да и что их искать? Разве нельзя было уговорить тех же Тавасян после Виктории над пиратами ещё раз слетать к солнцу и вернуть их троих на землю? Допустим, что это ему было удалось, невзирая на кепиша. В крайнем случае можно было и силу применить. А смысл какой? Ну, вернуться они и что? Будут ждать прибытия на солобах? Нет, капитан предложил единственный верный вариант стать своего рода шпионами-добровольцами, накопить побольше информации и вернуться с бесценным грузом знаний. Да один только гравипривод чего стоит? А кварк-реактор, а эмбриотекты, список технических диковинок можно длить долго. Грех упускать такой бонус для России-матушки. Поднимется РФ как на дрожжах, мигом разбогатеет, и Новый Советский Союз сам собой сложится. Все братские, блядские республики на перегонки полезут обратно. Антон втянул носом в воздух. Запах моря был немного другим. Всё было на месте: соль льёт Но местные игнеющие водоросли припахивали несколько иначе, чем на японском или Чёрном море, привносили ноту терпкости. Отплывал роскошный зелёный закат, чистый изумруд, малахит, горел, высыпали звёзды, зашли две луны, одна побольше, другая поменьше. "Любуешься?" негромко спросил Сулима. "Есть немного". Фыркая, подошёл Чернов в одних трусах. Купался, что ли? "Ага", жизнерадостно ответил сержант. "А такую живость, как хватанул, не встречал". Вижу, вижу, что разминулись, иначе не искал бы ты сейчас полотенца. Что за хватун, насторожился Максим. Зверюга такая, вроде как живой капкан, прямо как капкан. Ну, волчий, как минимум. Идёшь себе, идёшь в набегавшую волну, наступаешь на песочек, а оттуда две челюсти цап, а ещё тут рыбы удавы водятся, зажмурился лейтенант. Колючие, главное, как начнут тебя давить, так всего и прокомпостируют, как эти ветляруки у пропелеев, или как их рыбы-копья. разгоняются и втыкаются тебе в живот, ну или там в задницу. Да так, сволочи, расщеперятся, что черта с два вынешь. Да, жизнь она такая. Врете вы все, — сказал Максим неуверенно и тут же похвастался. Глядите лучше, чего я нашел. Морской воск. Помните, нам Фаа показывал? Он протянул ладонь, на которой лежал маленький обмылок. Правда, было похоже. Та же полупрозрачность и розовый цвет. Антон попробовал обмылок на ощупь. в самом деле смахивает на воск. Лёгкий и очень приятно пахнет. Тончайший запах витал, пробираясь до самого нутра. Это что-то вроде местной амбры, решил Сулима. Главное, что этот кусочек потянет на 300 сонтов, а может, на все 400. Тогда сходи ещё по плавой, ухмыльнулся капитан. Нам денежки нужны. А чего сразу я? А потом, как дедовщина у нас, ясно? Так, ну ладно, прервал их ломов. Давайте приступим к официальной части. Раш Когда все собрались, Антон разлил по чашкам настойку, густую и пахучую, а Иван вручил каждому по шампуру. И выпивка и закуска прошли на ура. После сосредоточенного чавканья и бульканья все разом подогрели, развалились на песочке, пища варили или него переговаривались. Чего хочешь затеять, Кош, поинтересовался Ломов. Повстанцы эти, ребята неплохие и всё такое, но ведь понятно же, вся эта их борьба бессмысленна. Это если ангеяне обратно не вернут гимлу, заметил Сулима. Тогда они сразу будут в шоколаде. Войны жаждешь, прищурился Антон. Капитан только плечами пожал. Да я и сам не знаю, как быть, заговорил Кош и вздохнул. Мне здесь хорошо. К земле потянуло, улыбнулся Ломов. Ага. А вот на анг совсем не тянет. Ну так и оставайся здесь. Мы тоже туда не собираемся. Хватит с нас. На анге мы ничего не забыли, а тут — Ну, соваться в досин я бы не рекомендовал пока. Вам с Рашем лучше всего на Дальний Юг податься. Там рукастые в цене. Подзаработаете, свои фермы заведете, женитесь. Кош замолчал, пораженный, открывшейся ему перспективой. В самом деле, чего ради ему стремиться обратно к имперцам? Все его предки пахали и сеяли, и эту тягу к земле так запросто не избыть. Да и зачем? Может, в далеком будущем вовсе забудут о том, что такое земледелие, а на его век хватит. «Нам надо подумать», — пробормотал Кош и поднялся. «Раш!» Двое Тавасиан отправились к морю, а Сулима повернулся к Антону. «Насчет войны. Не хотел при Коше. Я до чего додумался. Нам-то война лишь на пользу». «Нам?» — нахмурился Чернов. «Земле. Пока тут Анг-Слуа ободаться будут, в направлении Солнца ни один корабль не двинется, верно? Да и потом после войны не до того будет. Цинично согласен, но выигрыш во времени у землежителей будет». «Согласен», — кивнул Ломов. «Но пока тут мир и благоволение о воцеловецах, надо устраиваться, товарищ капитан». «Придумал чего?» «Планов у меня всегда полно. На Анг меня и впрямь не тянет. Тут я не врал. Меня тоже. Хочешь здесь остаться?» «Здесь хорошо, если на время. А навсегда?» «Нет, спасибо. Идиотизм деревенской жизни доконает меня за год. Короче, я предлагаю дождаться корабля Слоа и улететь в тутошнюю метрополию. А дальше...» А дальше видно будет.